неотесанные души, грубые камни, какими представляется большинство людей. Им, людям невоспитанным, необузданным, испорченным животными инстинктами, крыстолюбием, не умеющим владеть собой, остается удел толпиться у стен храма. Но и те, кто допускаются в храм, получают истину не сразу, а поднимаясь от ступени к ступени, И лишь немногие удостаиваются чести войти в синедрион высшего ранга, который напрямую общается с высшим существом и посему рассматривается как высший авторитет для неквалифицированной массы человечества. Принцип эзотеризма посвящение через таинство схож с религиозным. Но если к религиозной доктрине может иметь доступ основная масса людей – то масонские и иные эзотерические доктрины остаются уделом немногих. Их скрывают от внешнего мира. Масонские писатели, каждый правда по-своему, перечисляют имена реальных и мистических персонажей названия тайных сообществ, сект, от которых ведется генеалогия каменщичества. Гуидо Франкотчи – «Масонский авторитет Италии» опубликовал в 50-е годы книгу «Масонство и его исторические и идеальные ценности». Она прошла апробацию великого магистра Великого Востока Италии Уго Ленци. Стало быть, этот труд соответствует современным канонам масонства. Вот пантеон светочей, которые взяты в качестве учителей древности. Рама и Заратустра. Кришна, Будда, бог торговли и тайн Гермес, Орфей, Пифагор, Платон, Лао-цзы, Конфуций, Моисей, Иисус, Магомед. Иными словами, пророки чуть ли не всех религий и верований работали на каменщиков, готовили их приход». Франкотчи перечисляет мифы, которые масоны считают для себя базовыми. В мифах этих, как правило, главенствуют личности, развившие свои способности почти до сверхъестественных. Это прежде всего умелец Дедал. На Крите он построил знаменитый лабиринт, куда запустили свирепого Минотавра. Дедал с Икаром создали и крылья для человека. На Крите изобретатель оставил о себе двойственную память. Он потакал развращенным правителем, и затея с Минотавром не могла быть отнесена к числу благодеяний. Дедал, оправдывает его франкотчи, представляет собой научную технику, холодную и безразличную к целям добра и зла. Она является самоцелью и не дает труду человека воспитательного, и морально-этического содержания. Дедала меняет Геракл. Именно ему предстоит справиться с Менотавром. Но и в его подвигах автор не выделяет морально-этического заряда, подчеркивая в основном силу и физическое здоровье полубога. Далее идет миф об аргонавтах, символе предприимчивости, воли при достижении цели, которая была связана с добычей золотого руна. Франкочи затем называет Арфея, устремившегося за Эвридикой, Тизея с Ариадной и ее волшебной нитью, Алфея, превратившегося в подземную реку Аркадии и пошедшего в погоню за любимой Аритузой и так далее. Этот миф особенно дорог масонам. Подземная река стала одним из символов движения, его скрытности и целеустремленности. Перечисляется родственный масоном набор мистерий – арфических, элевзинских, дионисийских, азириса изиды, кибелы, секты гностиков, эссинов, манихейцев. Поражает отсутствие в перечне франкочий мифа о Прометее, укравшем огонь у богов. Может быть, это и случайное упущение. Хотя Прометей, прикованный к скале за свой подвиг, казалось бы, ближе к идее эмансипации людей,